Глава тридцать четвертая. Несколькими неторопливыми движениями, сбросив с себя одеяло, Варя вяло перекатилась на смятой простыне, переползая через беспорядочно валяющиеся на постели подушки и, кривясь от тупой боли, пронзающей плечи и левую лодыжку, опустила ноги на ламинат. Шумно выдохнув, девушка поежилась, ожидая, что ступни вот-вот начнет покалывать из-за соприкосновения кожи с холодной поверхностью. Но оказалось, что пол тут был с подогревом, благодаря чему по ногам легкими витками скользнуло приятное тепло. Постучав пятками по полу, Варя смахнула пряди волос, упавшие на лицо, и подняла голову, посмотрев впереди себя пустым взглядом. Слишком много времени понадобилось девушке, чтобы хоть немного прийти в себя и с мнимым спокойствием перенести всплески воспоминаний, постепенно выныривающих из ее сознания. Сродни розам, которые, пробиваясь через землю, выращивали острые шипы на стеблях и распускали пышные бутоны. На всех тех алых лепестках размытой гуашью были выведены прошедшие события. Но вот бутоны ссыхались, и ломкие лепестки падали на землю. Некоторые из них Варя подхватывала и всматривалась в чумазые линии, а некоторые тут же отбрасывала в сторону. Она не желала вспоминать о том, как Андрей швырял ее с кровати на пол и обратно, заканчивая это унизительное действие, угрозой отдать девушку охране. Но Варя, опуская веки, хотела окунуться в омут событий, которые происходили после того, как она села в машину Романова. Они разговаривали, но когда адреналин улетучился, и девушка успокоилась. При этом, хорошенько потрепав Демьяну не только волосы, но и нервы, сонливость накатилась сильной волной, и Варя заснула, поудобнее умостившись на сиденье. Дальнейшие события девушка помнила обрывками. Демьян разбудил девушку, когда они подъехали к его дому, после чего мужчина помог Варе дойти к довольно громоздкому крыльцу, около которого находилось две колонны, почти полностью скрытых, за декоративной лозой. Видя, что ноги девушки заплетались, и она очень сильно хромала, около ступенек мужчина с легкостью поднял Варю на руки, так, словно она ничего не весила, и, не обращая внимания на ее сопротивление, на руках занес девушку в дом. «Это лишнее! Я сама могу идти!» Осепшим голосом протестующий бормотала Варя, но, тем не менее, руками обвела шею мужчины, сомкнув пальцы за его спиной. Уткнувшись лицом в плечо Демьяны, и чувствуя выступ его ключицы, скрытую мягкую ткань и кофты, Варя беспрерывно что-то шептала, скорее всего, прося отпустить ее на пол, но на самом деле ей этого не хотелось. Идти самостоятельно было более чем тяжело, а так на руках Демьяна девушке становилось спокойно и даже как-то тепло, несмотря на то, что кожа у мужчины холодная и сама по себе тепла дарить не могла. Поэтому Варя так и продолжала неразборчиво что-то бормотать, не намереваясь усилить свой протест. Даже в тот момент, когда Романов занес Варю в какую-то спальню и усадил ее на кровать, девушка с трудом разомкнула пальцы для того, чтобы отпустить мужчину. Варя сама дошла до ванной комнаты. Там, за закрытой дверью, с трудом расстегнув платье, маленькие пуговицы которого совершенно не желали выскакивать из петелек, из-за чего девушке пришлось хорошенько повозиться с ними. Скинув свою одежду на пол, она, упираясь дрожащими пальцами в холодную плитку, забралась в ванную и включила воду, далеко не сразу поняв, что кожу обжигала холодными каплями. Пока девушка находилась в ванной комнате, Демьян вышел куда-то, возвращаясь уже с довольно объемной аптечкой и своей толстовкой, которую он протянул Варе. «Ого, ты носишь такое?» Удивилась девушка, повертев в руках толстовку черного цвета, на которой не виднелось каких-либо принтов или надписей. Зато ткань очень плотная и приятная на ощупь. Если честно, я уже стала думать, что ты предпочитаешь только классический стиль одежды. Да, предпочитаю, но это не значит, что я ношу только костюмы. Демьян поставил аптечку на прикроватную тумбочку, начиная тут же перебирать медикаменты а Варя вновь поплелась в ванную, чтобы, закрыв за собой дверь, сбросить мокрое полотенце, в которое она куталась, и натянуть толстовку. К счастью, кофта Демьяна на девушке смотрелась как свободное платье спортивного типа и закрывала все, что нужно. Ведь из своей прошлой одежды Варя оставила на себе только нижнее белье. Обрабатывая ранки, Романов скользил своими ладонями по обнаженной коже девушки, делая это без всякого подтекста, в тот момент выглядя как врач, занимающийся лечением пациента, а не как мужчина, прикасающиеся к полуобнаженной девушке. Лицо чрезмерно сосредоточенное и внимательный взгляд черных глаз. Временами он задавал вопросы, касающиеся самочувствия девушки, и Варя невзначай подумала о том, что с Демьяна получился бы превосходный врач. Возможно, он сам хотел бы им стать, ведь имел медицинское образование. Но, к сожалению, закон запрещает монохроматикам лечить людей. Закончив с ранками, на которые Романов наклеил ликопластыри, Демьян, как и говорил, взял из пальца девушки пару капель крови, после чего принес Варе еду и уехал в лабораторию. Перед своим уходом пообещав, что он скоро вернется, а пока девушке лучше поесть и поспать. В тот момент, уже с трудом держа глаза открытыми, Варя, так и не прикоснувшись к еде, залезла под одеялом, мгновенно засыпая. Но теперь, проснувшись и сев на кровати, Варя раз за разом прокручивала в голове воспоминания, не в состоянии отречься от мысли, что все происходящее являлось лишь сном. Девушке не верилось в то, что ей удалось убежать из дома Макарова, и даже эта незнакомая ей комната мало в чем убеждала. Будто ее сознание противилось сменившейся обстановке и пониманию того, что плен, ранее кажущийся бесконечным, все же прервался, и девушке удалось вырваться из его оков. Это было чем-то сродни чуду. Но ведь чудес не бывает. Встав с кровати, Варя поправила толстовку и поплелась к ванной комнате. На полу грязным комком все еще валялось мокрое платье, и на плитке виднелись следы грязи, оставленные девушкой после того, как она зашла сюда первый раз, шлепая по полу босыми ногами. Умыв лицо и немного размявшись, Варя хотя бы немного прояснила рассудок, но, как ни странно, легче ей от этого не стало. пору было бы радоваться, улыбаться и ликовать, но на душе как-то неспокойно Будто сознание все никак не могло сорвать с себя сумрачную тяжесть, давящую абсолютно на все мысли. Сев на бортик ванной, Варя прикусила фалангу указательного пальца и закрыла глаза, пытаясь понять причину своего нагнетенного состояния. Конечно, она радовалась избавлению от плена Макарова, но полностью свободно себя не чувствовала. Из клетки девушка вырвалась, разорвав металлические прутья, но впереди еще виднелась нескончаемая тропинка по которой ей предстояло пройтись, чтобы обрести окончательное спокойствие. Стесанная кожа на ступнях и усталость. Впереди ее ждал тернистый путь, и лишь сила воли не позволяла остановиться на половине пути, замирая посередине пустынного поля. К прежней жизни Варя сейчас вернуться не могла, и еще некоторое время должна была прятаться, но больше всего девушку угнетало то, что она не знала, как отблагодарить Демьяна. Он очень сильно помог ей, и без дальнейшей его поддержки Варя ничего не сможет. Но просто так, безвозмездно принимать помощь мужчины, ей не хотелось. Это очень сильно обязывало девушку, из-за чего она уже сейчас пыталась понять, каким образом ей удастся хоть немного вернуть долг Романову. Варя не знала, сколько времени она вот так просидела, до красных отметин покусывая фалангу указательного пальца. Но когда в дверь постучали, и девушка встрепенулась, поняла, что шея и поясница начали затекать из-за долгого сидения в одной позе. «Ты уже проснулась?» Демьян, зашедший в комнату, сразу же скользнул взглядом по Варе. Девушка как раз поднялась на ноги и неторопливо зашла в спальню, сильно хромая на правую ногу. «Да, и чувствую я себя намного лучше». Варя кивнула, растянув губы в нелепой улыбке. «Это хорошо, но, как я вижу, нога все еще болит». Поинтересовался мужчина, подходя к прикроватной тумбочке, на краю которой он ранее поставил аптечку, и забирать ее не стал. Достав оттуда эластичный бинт, он опустился на кровать и жестом попросил, чтобы Варя села рядом. Немного болит. Девушка не стала врать, хоть и преуменьшала режущую боль в лодыжке. Варя села на кровать и не стала сопротивляться, когда Демьян положил ее ногу на свои колени, так, чтобы было легче перевязать лодыжку. Она лишь уперлась ладонями в матрас позади себя, чтобы было легче держать равновесие. Демьян, сосредоточенно накладывая повязку, рассказывал о том, что, проведя анализы, не нашел наркотических веществ в кровиваре. а значит, Алиса подсыпала ей обычное снотворное. Девушка, услышав об этом, кивнула, понимая, что сейчас, после того, как она немного поспала, ей действительно полегчало, и заторможенность в действиях исчезла. «Я дам тебе ноутбук» сказал Романов после того, как мужчина закончил с повязкой и опустил ногу Вари. Пульсация боли в лодыжке значительно уменьшилась, и девушка даже смогла без труда встать с кровати и немного пройтись по комнате. «Зайди на сайты местных магазинов и покидай в корзину все, что тебе нужно. Потом перекинешь мне на почту все ссылки, и я попрошу свою помощницу съездить по магазинам и все это купить». Варе следовало поблагодарить Демьяна за очередное проявление его доброты и просто принять ее, поскольку в своем положении девушка не имела другого выбора, но воспитание и совесть не позволили промолчать. Как же сильно Наварю давила ее бесполезность. Она ведь привыкла рассчитывать только на себя и исключительно своими силами всего добиваться, но сейчас не имела возможности и денег купить себе хотя бы минимум нужных вещей. Как же паршиво зависеть от кого-то, боясь злоупотребить доброту этого человека. — Я очень благодарна тебе за помощь. «Но мне немного неловко от того, что я теперь сижу у тебя на шее», честно призналась девушка. Варя стеснительно склонила голову на бок и почесала нос кончиком пальца, скосив взгляд в сторону. Она собиралась высказать все свои мысли, после чего поинтересоваться, чем она сможет отблагодарить Демьяна за помощь. Но мужчина, поняв, к чему вела девушка, перебил ее, тем самым избавляя Варю от долгосрочного высказывания нелегких для нее мыслей. «Малышка, ты зря волнуешься». Демьян также встал с кровати и сделал несколько шагов в сторону вари, Но слишком сильно сокращать расстояние, разделяющее их, не стал. Он положил ладони в карманы своих брюк и приободряюще улыбнулся. А девушка только сейчас заметила, что некоторые пряди его волос по-прежнему торчали в разные стороны, делая внешний вид мужчины немного небрежным, но таким же живым и даже привлекательным. Все же волосы у него были очень жесткими и непослушными, из-за чего после действия девушки Демьян еще не скоро сможет их нормально уложить. Я хочу помочь, и это совершенно ничем тебе не обязывает. Варя все равно хотела возразить, но Демьян вновь остановил девушку, говоря, что для него это сущие пустяки, и он бы не хотел, чтобы Варя накручивала себя ненужными мыслями. Подумай, а нужны ли тебе сейчас лишние переживания? Они тебе чем-нибудь помогут?» Поинтересовался Демьян, не отрывая своего взгляда от девушки. «Мне нравится твоя самостоятельность и желание не оставаться в долгу. Но я вновь повторю» что ты мне ничем не обязана». Мужчина задумчиво поднял голову, посмотрев куда-то вверх, и ладонью потер шею, немного сминая воротник своей рубашки. «Знаешь, в моей жизни были такие случаи, когда я нуждался в помощи. Например, во время моей учебы или начала работы. Тогда в моей жизни появились люди, которые помогли мне, не надеясь получить из этого выгоду, а лишь потому, что они хотели это сделать. Может быть, настанет время... Когда ты так же, ни на что не рассчитывая, поможешь кому-нибудь. Желание не бросать в беде и делает нас людьми. Даже эти слова Демьяна не особо успокоили девушку, но все же ей пришлось утихомирить свою гордость и согласиться с тем, что угрызения совести были не к месту. Она ими себе не поможет, а лишь усугубит и без того ветхое душевное состояние. Демьян провел небольшую экскурсию по дому, придерживая Варю за талию, поскольку девушке все еще было немного больно ходить. Первое, что она поняла, так это то, что это здание было значительно меньше, чем тот дон Макарова, в котором она находилась последние дни. Совсем недавно построенный и даже не полностью обжитый, но вполне уютный и просторный. Везде исключительно светлые тона, но темная мебель, из-за чего этот контраст бросался в глаза и делал интерьер выделяющимся среди всего, что девушка видела ранее. Вообще у Вари создалось впечатление, что она попала в дом будущего, в котором комфорт создавала техника, а комнаты не имели в себе никаких вычурных излишеств. Просто, но очень комфортно и удобно. Прислуги в доме Демьяна не было. Вернее, они тут не жили. Несколько девушек из клининговой службы раз в три дня приходили сюда для того, чтобы убраться, и раз в два дня приезжала женщина, работающая также поваром в каком-то итальянском ресторане, чтобы готовить еду. Хотя Демьян сознался, что дома он редко ел, ведь предпочитал посещать новые рестораны, поскольку в Москве он до сих пор не смог выбрать для себя то заведение, в которое мужчине хотелось бы каждый раз возвращаться. Романов сказал, что на территории имелся отдельный одноэтажный дом для охраны, но обычно в ней никакой нужды не было. Небольшой поселок, состоящий всего лишь из трех улиц, в котором Дюмьян жил, сам по себе являлся неприступным местом, окруженным забором и имеющим в себе круглосуточное наблюдение крупной охранной фирмы. Будучи женатым на Оксане Лебедевой, Демьян нанял штат охраны, поскольку бывало такое, что журналисты и особо неадекватные фанаты Оксаны пытались забраться в их дом, но после развода с женой мужчина перенаправил своих людей под руководство Алексея Кровного, начальника охраны Николая Романова. Демьян же, бывая в России намного реже, чем в Штатах, ограничился покупкой этого дома, поскольку ему хватало того, что территорию охраняли снаружи. Но с появлением Вари, мужчина собирался вновь созвониться с Кровным, чтобы он перенаправил людей Демьяна в этот дом. Подобная мера безопасности, по мнению Романова, не была лишней. В этом доме было три этажа, но на последнем находилась только спальня Демьяна. Огромная и необычайно просторная комната, размером с ту трехкомнатную квартиру, в которой девушка жила до 18 лет. Варя сама напросилась в спальню мужчины, и, впервые зайдя в нее, первым делом побежала к стене, полностью состоящей из толстого стекла. Подобная архитектурная задумка была для нее в новинку, И Варя не могла не согласиться с тем, что эта изюминка помещения являлась очень удачной, хотя бы потому, что из этого огромного окна размером во всю стену открывался просто восхитительный вид на сад. Упершись ладонями в стекло, Варя окинула взглядом территорию и поняла, что сад в доме Макарова был намного меньше. — Ха! Я так и думала! — воскликнула девушка, забежав в комнату шкаф, где все вещи, висящие на бесконечно длинных стеллажах, были исключительно черного цвета. Ей вообще было любопытно заглянуть в шкаф Романова, и именно для этого она попросила мужчину показать ей свою спальню. «Ну, признайся, у тебя же есть какой-нибудь шкафчик с безвкусно яркой одеждой?» «Ты меня раскусила». Демьян улыбнулся, наблюдая за тем, как девушка рассматривала его одежду, надеясь найти хоть что-нибудь не черного цвета. «В дальней стене есть скрытая комната, в которой я храню цветастые носки. Но это моя тайна, поэтому я надеюсь, что ты никому о ней не расскажешь». Мужчина поднял указательный палец и прислонил его к губам, этим жестом прося Варю не разглашать его тайну. Как мужчина и обещал, он дал Варе ноутбук, а сам пошел в ванную комнату, чтобы принять душ и переодеться. Наступал вечер, и, как девушка поняла, Демьян больше никуда ехать не собирался. Поэтому, помявшись на месте, она нерешительно постучала в закрытую дверь и попросила у Романова разрешения еще немного побыть в его комнате. Ей сейчас не хотелось погружаться в одиночество, Ведь это сулило неприятными и тяжелыми размышлениями, а так, сквозь шум воды и закрытую дверь. Услышав положительный ответ Демьяна, она, улыбнувшись, умостилась на диване в ожидании, когда мужчина выйдет из ванной, и они смогут поговорить на отстраненные темы, тем самым немного отвлекаясь. Сейчас Варя нуждалась в присутствии Демьяна и в его общении, ведь этот мужчина являлся ее главной поддержкой, не дающей девушке утонуть в колыхании сменяющихся событий и дрянности ее положения. Положив под колени подушку, девушка открыла ноутбук и стала просматривать сайты местных магазинов одежды, слушая приглушенный шум воды. Так уютно и спокойно. — Слушай, а как ты учился в университете? — спросила Варя у Демьяна, когда он с мокрыми волосами и одетый в домашние штаны и кофту, босиком вышел из ванной комнаты, оставляя на ламинате после себя мокрые следы. — Все такой же черно-белый на вид, но неописуемо домашний и притягательный. Легкая ткань одежды, слегка облегая влажную кожу, ясно показывала все выступы мышц, из-за чего Варя невольно скользнула по Демьяну внимательным взглядом, просто потому что на Романова было приятно смотреть. Сам же мужчина, как и всегда, не отдавал отчета своему внешнему виду, ведя себя непринужденно. — В каком именно? — Демьян прошел к своему столу и взял в руки планшет, тут же включая его. — В первом. — уточнила Варя, только сейчас задумываясь над тем, что Демьян, наверное, имел несколько образований, и в его прошлом имелось обучение далеко не в одном университете. — Вполне нормально, если не считать некоторых нюансов, — уклончиво ответил мужчина, садясь в кресло. Он ненадолго оторвал взгляд от планшета, чтобы взять с журнального столика пульт. Романов нажал на нем несколько кнопок, благодаря чему створки жалюзи тут же поехали вбок, закрывая стеклянную стену. На улице стало темнеть, и вполне логично, что мужчина решил сдвинуть жалюзи, но девушка, смотря на это, не смогла сдержать шумного вдоха. Все же ей нравился вид на сад, пусть и с наступлением вечера он почти полностью скрылся опустившимся сумраком. «А что за нюансы?» — Варя тут же оторвала взгляд от ноутбука, пропитав свой голос глубочайшим любопытством. «На лекциях я чувствовал себя более чем отлично, но вот найти общий язык с другими студентами — Мне было не так просто. Демьян не смотрел на Варю и уже вовсю изучал какую-то статью на своем планшете, хотя говорить не переставал. Мне только исполнилось двенадцать лет, и я был немного не готов к тому, что там увидел. Сплошные тедибои, бои вечеринки и накуренные студенты. Но это лишь по выходным и редко по вечерам будних дней. Демьян встал с кресла и, все еще шагая по полу босыми ногами, прошел к другому концу комнаты, в которой практически не было мебели. Начиная расхаживать из одной стороны в другую, он что-то листал на планшете, постоянно хмурясь и растрепывая влажные волосы на затылке. «Учеба в России и в Штатах очень отличается». Демьян покачал головой, после чего, нахмурившись, оторвал взгляд от планшета и посмотрел впереди себя, явно о чем-то размышляя. «В Пельсильванском университете я почти сразу вступил в братство Альфа-Лямба и стал жить в студенческом городке. Мои братья помогли мне освоиться в университете». Правда, там тоже имелись свои нюансы. Не достигнув совершеннолетия, я не мог пройти обычные испытания для вступления в братство, но мне пошли на уступки. Они посчитали неплохим для себя взять в братство самого молодого студента университета. Варя попыталась выведать, что за испытания там нужно было проходить, но Демьян, пожав плечами, сказал, что это инсайдерская информация, и он не имеет права ее разглашать» хотя не невзначай упомянул, что в испытаниях нет ничего веселого, и только в тот год три парня попало в больницу с сильными повреждениями и переломами. Услышав это, девушка широко распахнула глаза от изумления и, не желая успокаиваться, еще долго расспрашивала у Демьяна об его учебе, попутно узнавая о том, что в возрасте 16 лет он поступил в Гарвард, но уже там не вступал ни в какие братства, ведь это запрещалось правилами Альфа-Лямба. Демьян, отвечая на Варьины вопросы, успевал заниматься своими делами. И на том островке пустоты, царящей в другом конце комнаты, разложил множество листов бумаги и несколько папок с документами. Сев в позу лотоса около этого хаоса, он кинул рядом с собой маркеры и, поглядывая на планшет, рисовал химические формулы веществ и слова на латыни. «Пытаешься вызвать дьявола?» — поинтересовалась Варя, прихрамывая, подойдя к мужчине. «Хуже.» Стараясь понять допустимую дозировку седативных препаратов на растительной основе при условии добавления в них натрия бромиды, поджав губы, прошептал Демьян, вслух озвучивая свои мысли. Мужчина подбросил воздух маркер, и тут же ловко ловя его, но немного повертев маркер в руках, Демьян отбросил его в сторону, скомкивая те листы, на которых он до этого момента писал формулы. Хотя, судя по всему, дьявола будет полегче вызвать. Без практических исследований тут не обойтись. Немного позже Демьян пригласил Варю поужинать, и пока девушка все так же с ноутбуком сидела за столом на кухне, просматривая сайты с обувью, мужчина возился около столешницы, нарезая овощи для салата и ставя стейки из красной рыбы в духовку. Оказалось, что Романов неплохо готовил, хоть и делал это крайне редко. Девушка не стала произносить это вслух, но ей нравилось то, как жил Демьян. В детстве за него все делали няне, воспитательницы и служанки, поэтому, поступив в университет, Романов пожелал свободы действий в повседневных вещах, которые проглядывалось и сейчас. Несмотря на загруженность работы, он мог сам поехать за продуктами в супермаркет и не видел ничего плохого в том, чтобы самостоятельно приготовить еду. Небольшая тяга к обычной жизни. Варя улыбнулась, думая о том, что из-за этой черты характера в Демьяне, пока он не одет в привычно дорогостоящий классический костюм, далеко не все смогут рассмотреть миллиардера, коим он и являлся. Даже сейчас Романов выглядел, как вполне обычный мужчина. Варен нравился этот вечер, и даже повисшая между ней и Демьяном тишина не казалась неловкой. Немного мешало лишь то, что телефон мужчины временами почти не умолкал. Некоторые звонки Романов игнорировал, а на некоторые отвечал весьма сухо. И лишь на один звонок он ответил так же, как ранее общался с Варей. То есть через видеосвязь. «Привет, Демьян. Мужчина по-прежнему стоял около столешницы, но лицом к Варе. Из-за чего она не увидела того человека, с которым разговаривал Романов, но услышала очень мелодичный и приятный на слух женский голос. «Я сейчас еду в Риваль. Там уже находятся Олег и Антон. Еще, кажется, должен подъехать Бергер. Не хочешь присоединиться? Я даже могу заехать за тобой». «Нет, я сегодня не могу к вам присоединиться». Мужчина покачал головой в отрицательном жесте. «В ближайшие дни я вообще буду занят». «Жаль. Ты так давно не появлялся в Ривале. И я уже начинаю жутко скучать. «Слушай, демян ты же сейчас дома? Давай я заеду к тебе. Хотя бы поговорим немного. Если что, можно позвать и Олега с Антоном. Мы давно не собирались у тебя дома». «Ивона, это не самая лучшая идея». Не согласился Романов. «Я сейчас не один». «Да? У тебя появилась девушка? Кто она?» По голосу незнакомки Варя поняла, что она была удивлена отчего тут же начала забрасывать Демьяна вопросами, но мужчина, устав говорить, что никакой девушки у него нет, сослался на занятость, уже вскоре заканчивая звонок, после чего все же решил выключить телефон. «Почему эта девушка назвала тебя Демьяном?» — поинтересовалась Варя, взяв в руки стакан с яблочным соком. Его она англичанка, и так же, как большинство моих знакомых не русской национальности, она предпочитает американский аналог моего имени». Объяснил мужчина, также рассказав, что его вообще редко кто называет Демьяном, поскольку Демиан к нему прицепилась еще со времен учебы в Штатах. Демиан Романов. Для Вари это звучало немного непривычно. К тому моменту, когда ужин уже был готов, Варя как раз закончила с поиском нужных вещей и даже успела перекинуть все ссылки на мейл Демьяна. Девушка не стала позволять себе слишком многого и, выбирая одежду, понимала, что она будет куплена не на ее деньги, Но почему-то не хотела вновь возвращаться к растянутым кофтам и простеньким джинсам, которые так надоели ей за последнее время. Хватит с нее растрепанного внешнего вида и несуразности в одежде. же Сюжеваре, как и любой девушке, хотелось выглядеть хорошо. Особенно это ей нужно было сейчас для того, чтобы поднять растоптанную Макаровым самооценку. Поэтому, перерыв далеко не один сайт, она нашла недорогую, но очень красивую одежду корейского производства. Юбки, платья, нижнее белье. Несколько блузок и сапожки на аккуратном каблуке. Не зная, сколько еще времени Варя пробудет в доме Демьяна, она также покидала в корзину средства гигиены, расческу для волос, пилочку для ногтей и другую мелочевку. Очень долго она раздумывала еще над одной позицией, не зная, стоит ли ее покупать. Несколько раз Варя возвращалась к вкладке с этим товаром, но постоянно сворачивала ее, будто это действие могло хоть каким-нибудь образом испарить проблему девушки. Варя хотела приобрести тест на беременность, поскольку сомнения по этому поводу с каждым часом стали все сильнее ее съедать. В конце концов, решив, что лучше все же его сделать и точно все узнать, а не гадать бесконечное количество времени, Варя кинула тест на беременность вместе с остальными ссылками на мейл Демьяна. Прекрасно зная, что эта покупка затеряется среди всех остальных. Когда ужин почти подошел к концу, Демьян спросил у Вари, не хочет ли она на время покинуть страну. Так будет легче ее спрятать. «У меня нет документов», — ответила девушка еле слышно, водя вилкой по тарелке. «Это не проблема». Демьян пожал плечами. «Я могу вывести тебя за границу без документов или через знакомых сделать тебе поддельный паспорт». Варя надолго задумалась над предложением Романова, но все же отказалась. Во-первых, мужчина и так сделал для нее слишком много, и девушка не хотела, чтобы он тратил еще больше сил и денег для того, чтобы перевести ее в другую страну. Во-вторых, Варя не желала покидать Москву, пока ее мама была в таком тяжелом состоянии. Пусть девушка пока что не имела возможности приехать к Маргарите, но Варя было спокойнее хотя бы от того, что они находились сравнительно недалеко друг от друга. Проснувшись и открыв глаза, Варя еще некоторое время неподвижно лежала в кровати, смотря на потолок немигающим взглядом. Девушке вновь казалось, что она находилась в доме Макарова, и это кошмарное видение все никак не желало покидать ее сознание. Остатки сна туманили глаза мутной дымкой, и довольно долго Варя, беззвучно шевеля губами, уверяла себя в том, что она больше не в доме Андрея, и бояться ей нечего. Тем более сейчас у этого ублюдка вовсю шло развитие отношений с его обожаемой Алисой. Макаров больше не имел власти над Варей, и ей не следовало опасаться того, что мужчина в любой момент опять мог зайти в комнату девушки, чтобы, вновь применяя силу, взять девушку против ее воли. Раздраженно замычав сквозь плотно стиснутые зубы, Варя все же поднялась с кровати, стараясь согнать сознание остатки сна, в котором присутствовал Андрей. Вот какого черта он ей снился? Почему, желая забыть этого ублюдка, девушка не могла выгнать его из своего сна? Все еще не имея одежды на смену, Варя во все той же толстовке Демьяна вышла из своей комнаты, прогуливаясь по пустынному дому. На часах было лишь шесть утра, и, не зная, чем еще себя занять, девушка решила приготовить завтрак для Демьяна. Ничего сложного. Омлет с овощами и фреш из апельсинов. Оказалось, что Романов уже не спал, и буквально через двадцать минут зашел на кухню, застав Варю за нарезанием помидоров. Доброе утро. Как спалось? Демьян подошел к столешнице и распахнул дверцу шкафчика, из которого достал бутылку с водой. Он был одет в спортивные брюки и ветровку, чей капюшон был накинут на голову, скрывая часть лица. Варя понимала, что, скорее всего, Демьян только вернулся с утренней пробежки но не могла не улыбнуться от мысли, что в такой одежде мужчина выглядел притягательно, но вместе с этим загадочно и даже как-то зловеще. Полностью черная одежда и капюшон, скрывающий большую часть лица, многое меняли. «Отлично!» — соврала девушка, улыбнувшись. Она закинула на сковородку нарезанные помидоры и взялась за базилик. «Я готовлю омлет. Ты же будешь его есть?» Варя, начав возиться на кухне, Сразу же засомневалась в том, что Романов предпочтет позавтракать тем, что она готовила. Ведь в холодильнике все еще была еда, приготовленная поваром Демьяна. Но мужчина кивнул на вопрос девушки, но перед тем, как садиться за стол, пошел в свою спальню, чтобы принять душ. Когда Демьян вернулся, Варя как раз ставила на стол тарелки. Мужчина, одетый лишь в домашние брюки, как обычно ходил по кухне босиком, помогая девушке раскладывать столовые приборы. Тихий уютный завтрак, длившийся не меньше часа, поскольку большую часть времени они разговаривали, позабыв о еде. Лишь ближе к восьми часам Демьян вновь ушел к себе, чтобы принять привычно строгий вид, в котором он появлялся на своей работе. Совершенно другой человек по сравнению с тем, каким Романов был дома. Костюм «Тройка» и «Ольстер». Зато некоторые, особенно непослушные пряди его волос, все еще выбивались из общей укладки, и варенье, удержавшись, стала на носочки, чтобы пригладить их пальцами. Романов разрешил девушке забрать себе его ноутбук для того, чтобы занять чем-нибудь время, поскольку Варе все еще не рекомендовала сильно нагружать правую ногу. Но ближе к десяти часам в комнату Вари постучали, и, открыв дверь, она увидела высокую и очень ухоженную девушку лет 35, держащую в руках множество картонных пакетов. Ее звали Виктория Богданова. Не очень многословная, но весьма приятная и не отталкивающая в своей сдержанности помощница Романова. «Демьян сказал, что у тебя совершенно нет одежды, и если я сочту нужным, должна буду докупить еще некоторые вещи», сказала девушка, занеся в комнату Варе все пакеты. Для этого ей понадобилось три раза сходить к своей машине. «Я не увидела в списке верхнюю одежду и купила тебе одно пальто и куртку. Вот в этих пакетах есть несколько вечерних платьев, а в этих теплые кофты и кардиганы. Вот тут зонтик и несколько пар перчаток», объясняла Вика, указывая на пакеты. Варя поняла, что Романов сказал своей помощнице лишь то, что Варя попала в ситуацию, при которой у нее не было личных вещей, умалчивая обо всем остальном. Но, судя по всему, эта девушка подошла к своим обязанностям со всей серьезностью, покупая Варе даже то, что о чем она не задумывалась. Тут даже имелся отдельный пакет с косметикой. Большинство вещей я покупала на свой вкус. И если тебе что-то не подойдет или не понравится, звони мне, сказала Вика после того, как объяснила Варе, что и в каких пакетах лежало. Помощница Демьяна дала девушке свой номер телефона и тут же вскоре уехала, а Варя начала разбирать вещи, складывая одежду в шкаф. Тест на беременность девушка нашла в пакете с шампунями и гелями для душа. Повертев в руках синюю коробочку, Варя не решила сделать его сейчас. Сославшись на то, что ей еще нужно было заняться складыванием вещей, девушка спрятала коробочку в шкафу, стараясь не думать о том, что сейчас она поступала трусливо, боясь узнать правду. От былой решимости, переполняющей ее прошлым вечером, не осталось и следа. После того, как вся одежда была убрана в шкаф, а пакеты сложены в ящик, Варя приняла душ и впервые за долгое время уделила своей внешности должное внимание. Она высушила волосы, больше не желая собирать их в хвост, сделала легкий макияж и переоделась в платье. Вообще вид портил лишь бинт, виднеющийся на лодыжке, или капластыря на руках, но слишком критично это не смотрелось, и Варя была довольна собой. Даже Демьян, вечером вернувшийся домой, окинул Варю взглядом и, улыбнувшись, прошептал. «Малышка, ты выглядишь превосходно!» Прошла неделя с тех пор, как Варя убежала из дома Макарова, и первое, что она осознала за это время, так это то, что Демьян не спал по ночам, предпочитая выделять на сон несколько часов вечером или утром. «Ночь – самое лучшее время суток», – объяснил мужчина, увидев удивленный взгляд Вари. Девушка попыталась высказать свою точку зрения насчет того, что это ненормально, и если мужчина не будет спать ночью, днем его преодолеет усталость. Хотя в тот же момент ей импонировала и эта часть жизни мужчины, которую он вскоре открыл перед девушкой. Обычно ночью он проводил в своей лаборатории, но с появлением Вари большую часть работы Демьян стал забирать домой. В своей спальне вечером или ночью, вновь устраивая хаос из разложенных на полу исписанных листов и документов. Сразу Варя лишь наблюдала за тем, как Демьян работал, а потом стала ему помогать, сортируя некоторые документы или исправляя в них опечатки. В сфере деятельности Романова она являлась новичком и практически ничего не знала, но с поверхностными знаниями могла помогать. И черт, ей это нравилось. Они часто расхаживали по комнате, стараясь не наступать на листы или сидели на полу, перебирая записи Демьяна, хотя со стороны больше походили на двух медитирующих людей. Демьян пил много кофе, а Варя постоянно спускалась на кухню, чтобы в очередной раз заварить себе чай. Запах бергамота, переплетающийся с ароматом корицы, вырывающийся с чашки вместе с горячим паром. Шелест бумаги в руках и стук дождя о стеклянную стену, которую Демьян не стал закрывать даже ночью, видя, что она нравилась девушке. В этом всем была своя атмосфера чего-то нового. Словно Варя попала в иной мир, в котором она имела интересного собеседника и увлекательную работу – от которой порой было сложно оторваться. Демьян — ученый, влюбленный в свою работу, и с каждым его действием виднелась свобода, не подвластная даже времени суток. Он работал тогда, когда хотел, а не тогда, когда требовалось. Благодаря этому выполненные объемы обязательных дел говорили сами за себя, в разы превышая норму. — А как твоя бывшая жена относилась к тому, что ты ночью не спишь? — однажды поинтересовалась Варя. Она к этому отлично относилась. Демьян пожал плечами, скомкивая листы бумаги. В те дни, когда Оксана была не на съемках, я ночью проводил с ней в постели. Но когда она засыпала, я продолжал заниматься своими делами. Бывало такое, что в те ночи, когда дождь не шел, Демьян говорил Варе одеться теплее, и они, взяв с собой два термоса, один с кофе, а второй с чаем, выходили в сад, располагаясь в застекленной беседке. Там они просто болтали, изредка беря с собой документы. Или же просто ходили по саду, хорошо освещенному множеством фонарей. Звездное небо, легкий осенний ветер и чистый воздух. Как же сильно Варе стали нравиться эти прогулки. У Романова было два стафарширских терьера, которые во время прогулок Варии и Демьяна по саду постоянно бегали где-то рядом. Девушка сразу испугалась их, но эти терьеры Деймос и Фобос рядом с Варей вели себя очень дружелюбно. И интересные у них имена. — сказала Варя, кидая терьером мячик, который залетел на клумбу. И эти два массивных монстра тут же рванули за ним, словно два урагана, снося все на своем пути и чуть ли не по шею, плюхаясь в грязь. После этого мужчине пришлось их купать. Ближе к четырем утра Демьян всегда шел в тренажерный зал или на пробежку. А возвращалась в свою комнату для того, чтобы принять душ и лечь спать. Так она подрывала режим дня, но, подстроившись под темп Романова, занимала себя разнообразными делами, тем самым не давая себе возможности думать о Макарове. Странно, но Демьян стал для Вари не только другом, но и чем-то сродни наставнику. Рядом с ним она многому училась и становилась сильнее. Разве что тест на беременность, по-прежнему спрятанный в шкафу, намекал на трусость девушки. Она все еще предпочитала оставаться в неведении. Вот только время шло, а задержка не прекращалась.